Глава 10. «Вид, объясни, почему ты уже как месяц носишься, сломя голову по всей провинции, а не сидишь, как обычно, в своей башне и не пытаешься снести ее до основания во время очередного эксперимента?» Порядочно удалившись от дальнего рога, подполковник третьего министерства провинции решил, что подходящий момент для вопросов все-таки настал. «Этот юноши, что остался за нашей спиной, один из первых птенцов повелителя Рогнидиса, и я езжу смотреть именно на них. Возможно, что они первые вестники новой эпохи», — задумчиво объяснил ему Ларвит. Эпохи на лице Синегоржетника искреннее недоумение. Да, уже сейчас на своих первых шагах выпускники его училища наглядно демонстрируют правдивость скандальных идей основателя училища. И кто знает, что может еще оказаться правдой из его идей, которым так старательно не дают ходу старики из Совета. Вид тихо шепотом продолжает свою мысль. А ведь некоторые из них — его бывшие ученики. Интересно. И что же это за идеи, полковник само внимания? Шепот мага он прекрасно слышит. Для начала, как правильно развивать свою силу, пускается в объяснение Лервит. Например, этот Аор всего полгода назад был бакалавром, а сейчас плотность его ауры соответствует твердому младшему мастеру. Если так пойдет и дальше, то за два года он станет мастером. Это очень быстро. Я гораздо дольше преодолевал эти ступени, хотя ни без основания не отношу себя к бездарностям или лентяям. А другие идеи. Если бы Лервит смотрел на собеседника, а незадумчиво смотрел в никуда, то он бы заметил, как хищно блеснули глаза подполковника. Как называется моя ступень силы? задал встречный вопрос Мак. Старший магистр? Верно, по классификации, принятый советом архимагистров. Мак покачал головой и продолжил немного, отклоняясь от темы. «Кстати, меня всегда воротят от их званий. Вот уж нужно было додуматься, ввести старший магистр и архимагистр. Косноязычные старики. Так последние годы громко стали называть себя советом владык. Вот уж. Но повелитель Рагнидис в своих трудах называет мою ступень «искатель». Маг снова ненадолго замолчал. «Да, искатель. И что-то в этом есть. Знаешь, почему так называет?» «Нет, но, думаю, сейчас узнаю», — язвит полковник. «Если по-простому, маг, кажется, даже бровью не повел на шпильку, потому что магу на этой ступени силы нужно искать». «Издеваешься? А вот собеседнику вроде бы выдержка изменяет, но только если не видеть его колючих глаз и собранности фигуры». И да, и нет. Довольно улыбается вид. И, наконец, обращая взгляд на собеседника, чтобы ты понял, мне нужно тебе многое рассказать. Ну, путь долгий, я внимательно слушаю. Только давай я не буду тянуть все из тебя, словно клещами. Из твоего рассказа кое-что начну понимать из неизвестного тебе, подумал подполковник.